Треск нарастал. Волк стоял на коленях около ручья, пытаясь помочь затоптанному животному подняться на ноги. В это время другое продолжало тонуть на противоположном берегу, дрожа и извиваясь всем телом. «Вставай, черт бы тебя побрал! Вставай, волк!» Волк изо всех сил пинал коробцу, мычало, и пинал коровцу, которая только мычала, и смотрела на него грустными глазами, Затем он схватил животное за шею и потянул вверх. «Вставай, вставай сейчас же! Волк!» — кричал он. Растянутые рукава его рубашки обнажали мускулистые руки. Это напомнило Джеку Дэвида Баннера, который под воздействием рентгенских лучей превратился в невообразимого «монстра». Везде вокруг хлюпала вода, волк взглянул под ноги, сверкнув ярко-оранжевыми глазами. Его комбинезон, когда-то синий, стал теперь черным. Вода вытекала из ноздрей животного, который волк прижимал к груди, как щенка-переростка. Глаза коровцы закатились, оголив белые с прожилками кровеносных сосудов яблоки. — Волк! — крикнул Джек. — Это Морган, это... «Мое — Моё стадо! кричал волк в ответ. Волк, волк! Черт бы побрал мое стадо! Джек, не пытайся! Конец фразы утонул в мощном раскате грома, потрясшего землю. На какое-то мгновение гром заглушил даже этот монотонный, сводящий с ума треск рвущегося воздуха. Почти такой же растерянный, как скот волка, Джек посмотрел вверх и увидел над собой чистое голубое небо. Без малейшего намека на тучи лишь несколько пушистых белых облаков медленно плыли вдалеке. Гром вызвал небывалый переполох в стадии волка. Животные пытались удрать, но по своей непроходимой тупости бросились назад — Они спотыкались, сталкивались и падали в воду. Джек услышал хруст ломающиеся кости, сопровождающийся отчаянным блением пострадавшего животного. Волк вскочил на ноги, уронив голову коровцы, которую пытался спасти, и бросился к болотистому берегу ручья. Прежде чем он успел приблизиться... Полдюжины коровец налетели на него и сбили с ног. Джек увидел, что теперь сам волк находится в опасности, рискуя быть растоптанным тупыми бегущими животными. Джек бросился к ручью, теперь черному от поднятой грязи. Блеющие и мычащие коровы, с бешено закатившимися глазами, проносились мимо, едва не сбивая с ног, брызги летели в лицо, и Джеку приходилось то и дело вытирать глаза. Звук, казалось, заполонил весь мир. Волк, к черту Моргана, по крайней мере, сейчас. Волк в беде! На какую-то секунду Джек увидел его мокрую, лохматую голову, и в этот момент три коровцы пробежали между ним и Джеком. Теперь он мог видеть только одну покрытую шерстью руку. Он снова побежал вперед, пробираясь между бегущих и упавших коров. «Джек!» — раздался голос, заглушая все остальные шумы. Джек знал этот голос. Голос дяди Моргана. «Джек!» Еще один раскат грома, словно по небу ударили тяжелой дубиной. Отбросив с глаз мокрые пряди волос, Джек через плечо смотрел на Интерстейт номер 70 около Льювисбурга, штата Гайо. Он видел ее, словно сквозь грязное исцарапанное стекло, но он видел ее... Кирпичный угол туалета находился за левым краем этой бесформенной пенящейся дыры. В правом появилось что-то похожее на фургон «Шевроле», возвышаясь на три фута над полем, где еще пять минут назад они с волком сидели и мирно беседовали. А в центре, как в фильме об адмирале Берде на Северном полюсе, стоял Морган Слоут. Его полное красное лицо подергивалась от ярости, от ярости и чего-то еще. Торжества! Да, он торжествовал победу. Он стоял посреди ручья, погруженный в него до пояса, не обращая внимания на скот, который, блея и мча, обходил его с обеих сторон и вглядывался в это прорубленное им окно между двумя мирами, выпучив глаза и глотая ртом воздух. «Он нашел меня! Боже мой, он нашел меня!» «Вот ты где, маленький кусок дерьма!» — заорал Морган. Слова дошли до Джека, хотя голос Моргана Слоута исказился, переходя из реальности того мира в реальность этого. Так человек на улице слышит голос другого человека, кричащего в телефонной будке. «Теперь посмотрим! Посмотрим!» Морган наклонился вперед, его лицо, словно сделанное из резины, плыло и колыхалось. У Джека было достаточно времени, чтобы увидеть что-то зажатое в его руке, и еще что-то висящее у него на шее, что-то маленькое и блестящее. Джек стоял как парализованный, пока Слоут проходил в дыру между двумя вселенными. Перешагнув через дыру, он проделал свой собственный номер с перевоплощением, превращаясь из Моргана Слоута, инвестора, торговца недвижимостью и временами представителя Голливуда, в Моргана Ориса, претендента на трон умирающей королевы. Его толстые красные щеки и двойной подбородок втянулись. Краска исчезла с них, волосы начали быстро расти, сначала затеняя голый череп, будто кто-то невидимый красил голову дяди Моргана, затем покрывая его. Волосы двойника Слоута были длинными, черными, развивающимися по ветру и какими-то мертвыми. Они доходили до плеч, оставляя, однако, большие залысины на лбу. Парка колыхнулась, исчезла на секунду, а затем вернулась в виде черного плаща с капюшоном. Замшевые ботинки Моргана Слоута превратились в черные кожаные сапоги с отворотами, из одного из них торчало что-то, похожее на рукоятку большого ножа. А маленькая серебряная штучка в его руке обернулась длинным тонким стержнем, который окружало голубоватое электрическое сияние. Громоотвод? О боже. Джек. Голос был низким и булькающим, словно кричавший, набрал полный рот воды. Джек резко повернулся и бросился прочь от ручья, едва не спотнувшись о мертвую коровцу. Он увидел, как снова падает голова волка, как беспомощно хватает воздух его руки. Джек побежал к этим рукам, стараясь на бегу увернуться от обезумевших животных. Одно из них боднуло его в бок, Джек потерял равновесие и упал в воду едва, не захлебнувшись.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 Руки волка двигались с скоростью. Когда Джек пробежал оставшееся расстояние, одна из этих рук бессильно упала и закачалась на поверхности ручья, как водяная лилия.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 На дальнем берегу еще одна коровца, разлетелась куски. Ее голова сейчас как раз скатилась к воде. Горячие языки пламени блуждали по болоту, зарослем камыша и тростника, перекидываясь на сухую трубу у подножия холма. Волк! закричал Джек, ради всего святого, волк! У -у -у -у — простонал волк. У. -у, -у, -у, -у!